История Хельхейма не полна и отрывочна. Имеются некоторые смутные сведения о третьем мире под названием Ёрмунгрунд, который возник вскоре после Муспельхейма и Нифльхейма. Его упоминают как подземный мир, в котором обитали души умерших великанов. Как и в любом загробном мире, там есть свой властелин и хозяин, и Хельхейм здесь не исключение. Любопытно, что в скандинавской мифологии царством мёртвых управляет каждый повелитель до того момента, пока ему на смену не придёт достойный кандидат. Итак, после последней правительницы подземный мир мёртвых долгое время оставался бесхозным. Но, как говорится, всему своё время, и однажды такое время настало. Из младшей Эды мы узнаём, что от союза коварного бога Локи и великанши Ангрбоды в железном лесу родились Хель, Фенрир и Ёрмунганд. Воспитывались детишки в Йотунхейме. Всех троих отпрысков коварного бога Локи ждала незавидная судьба. Что же касается Хель, то один низвергнул ее в глубины Нифельхейма и отдал ей повладение мир мертвых, который собственно с тех пор и стал называться Хельхеймом, что в буквальном смысле означает владение Хель. Время и времена года. В Хельхейме времена года могут меняться лишь по желанию Хель. День и ночь там зависят не от того, когда вы туда пришли, а от того, в каком именно месте Хельхейма вы находитесь. Кое-где, например, на берегу Мертвеца, солнце не светит никогда, и ночное небо усыпано ясными звёздами. Есть места, всегда залитые тусклым предзакатным светом. Есть и такие, где вечно царят сумерки. Утро в Хельхейме не бывает нигде и никогда. География Новая богиня смерти преобразила Ёрмунгруд до неузнаваемости и превратила его в нынешний Хельхейм. В ранних источниках говорится, что Хельхейм географически находится на территории Нифельхейма, в самом сердце ледяной страны, а именно внутри под землей. Также говорится, что Хельхейм отделен от мира льда и туманов рекой Гьоль. Она широка и стремительна, и перейти ее вброд невозможно. Инисты и великаны Нифельхейма это знают и избегают опасной области. Таким образом, Хельхейм представляет собой мир, который связан с Нифельхеймом и вроде бы является его локацией. Но в скандинавском эпосе прочно укоренился образ мира Хель как самодостаточного и независимого образования. Почти никому из живых увидеть весь Эльхейм, как он есть, не удаётся. Впрочем, особенно смотреть там не нужно. Кроме широких луговин, тихих, безмятежных пологих холмов и деревьев. Между деревьями стоят небольшие домики, но иногда, стоит лишь повернуть голову, как они исчезают или появляются вновь. Мёртвые там повсюду, но увидеть их трудно. Домашние жители вы бы, скорее всего, попросту не заметили, даже если бы прошли через него насквозь. Однако есть несколько областей, которые вы все-таки можете надеяться увидеть, и мы поговорим о них подробнее, ровно как и о нескольких знаменитых местах мира мертвых, вошедших в предание. Врата Хель и их стражи. Основные врата в мир мертвых называются Хельгринд, и они высечены прямо в сплошной стене из гладкого черного камня. Приблизиться к ним можно лишь по мосту через широкую и бурную реку Гёль. Этот мост под названием Гелорбру представляет из себя узкое позолоченное сооружение. Интересно, что мост не издаёт звуков, когда по нему движется мёртвый. Но если через реку Гёль переходит живой, мост оглушительно звенит. Модгут. У дальнего края моста высится башня Модгут. Сама Модгут это великанша, охраняющая мост через Гёль. Иногда она предстаёт в образе скелета, иногда как высокая женщина-воительница, наподобие амазонки, а иногда просто как некая грозная чёрная тень, говорящая громким голосом. Не пытайтесь проскользнуть мимо неё незаметно. У неё за плечами тысячелетний опыт, и отличить живого от мёртвого она сможет всегда. Она остановит вас, и вы должны будете изложить цель своего визита. Просто так войти в Царство мёртвых нельзя. А если уж вы туда и попали, то вернуться обратно уже невозможно. Единственный, кто смог проникнуть в Хельхейм и выйти из него, это сын Одина, великий ас Хермод. Он отправился в Хельхейм со своим братом Бальдером, который был убит слепым богом судьбы Хёдом. Хермод прошёл мимо великанши Модгуд, честно сказав ей, для чего он спускается в Хельхейм. Великанша позволила ему войти и выйти. Если модгут всё же согласится вас пропустить, она может потребовать, чтобы вы оставили что-нибудь в залог, как гарантию того, что вы будете себя вести прилично. В этом случае немедленно вручите ей самую ценную из вещей, которая при вас есть. Модгут чесна и вернёт вам залог на обратном пути. Пёс Гарм. Гарм огромный старыжий пёс богини Хель, обитает в пещере Гнипохилир. Это огромный чёрный гончая с четырьмя горящими глазами. Помните, что недооценивать его не следует. В действительности, Гарм не менее разумен, чем любой другой из стражей Хельхейма. Он не животное, а йотун, постоянно пребывающий в обличье пса. Похоже, он регулярно обходит дозором границы Хельхейма, а значит, столкнуться с ним можно у любого входа. В некоторых источниках есть упоминание, что временами он рыщет по территории Железного леса и убивает каждого, кто не помогал нуждающимся и нарушал законы предков. Но чаще всего он помогает Модгот у главных врат. Возможно, именно он обнюхает вас и решит, достойны ли вы посетить страну мёртвых или нет. Ари и Хримгримнир. Ещё один превратник и нистый великан Ари предпочитает обличье огромного орла. Ему нравится пугать мёртвых на дороге в Хельхейм. Он пикирует на них сверху с пронзительными криками. Но тем, кто не собьётся с дороги, никакого вреда он не причинит. Наконец, ещё одни врата сторожит Хримгриммир, и неистый великан очень высокого роста. Заметить его издали трудно. Он обычно сливается с каменной кладкой и показывается только тогда, когда к воротам подходит чужак, которому в Хельхейме не место. Туристическая зона. От границы открывается вид на большое озеро. Над ним клубятся туманы, почти скрывающие из виду центральный островок. На этот островок приходят те умершие, которые действительно хотят с вами пообщаться. По озеру можно идти как по суше. Ноги будут немного увязать, но вы не провалитесь. Под водой виднеются лица мертвецов и клубы тумана, но бояться их не стоит. Если вам станет уж очень не по себе, просто не смотрите под ноги. По ту сторону озера вы увидите высокие холмы. Это могильные курганы, тянувшиеся вдаль гряда за грядой на множество миль. И в этих курганах действительно обитают мертвые. Войти в область могильников можно, но если вы заберетесь слишком далеко, то сработает местная магия, которая автоматически перенесет вас на берег озера и развернет лицом к выходу. Курганы – это граница туристической зоны. бранникнуть дальше удаётся лишь очень и очень немногим из смертных. Берег мертвеца. Если бы вам удалось пройти всю территорию могильников насквозь, вы ощутили бы там, где тёмное море Хельхейма вдаётся в сушу глубоким заливом. Это и есть берег мертвеца, прибрежная область, где почему-то никогда не светит солнце. Здесь пролегает водная граница с Муспельхеймом. Если бы вы сели здесь на корабль и отплыли от берега, то через какое-то время впереди на горизонте показалось бы красное зарево. Берег Мертвеца усыпан трупами и сброшенными змеиными шкурами. Время от времени сюда приползает змея Нидхёгг и пожирает трупы, выполняя свои обязанности падльщика. За ней может последовать выводок её детей. Эти змеи выползают за границу царства Хель на пустоши Нифльгейма. Но там они не опасны, потому что от холода становятся медлительными. В относительно более теплом климате Хельхейма они более подвижны и энергичны. Здесь они обычно кульбяются вокруг змеиного чертога, но по приказу Хель никогда не нападают на тех, кого встретят снаружи. Правда, они могут столпиться вокруг вас и попытаться сбить с ног или обвисать вокруг щиколоток. Змеи Хельхейма разговаривают свистящим шепотом. Человеческая речь дается им не легко, и они не так уж часто себя ей утруждают. Так что, если они заговорят с вами, считайте, что вам оказана честь. богиня Хель. Как уже говорилось ранее, владычица Хельхейма была рождена от союза ведонии Железного Леса Ангрбоды и хитроумного бога Локи. Из всех богинь смерти Хель едва ли не самая гротескная по внешнему облику. И это не случайно. Она считает нужным, чтобы в её лице люди видели смерть во всей её буквальности. Она может представать в двойном обличии: наполовину как прекрасная женщина, а наполовину как разлагающийся труп или скелет. Изредка Хель может принимать облик очень бледной беловолосой девы, источающей запах тлена. Если она протянет вам руку, это будет рука скелета. И это испытание. Не забывайте, что Хель родилась в железном лесу, где открытое принятие физических уродств важная часть демонстрации уважения и дружбы. Примите эту её гниющую или костляную руку и поцелуйте её. Если вы на это не способны, то вам попросту нечего делать в её мире. Хель в сакаростом и облачена в один только длинный, простого покроя плащ, чёрный или серый. Она не любительница церемоний. У неё низкий и тихий голос. А двигается она медленно и иногда прихрамывает. Каждое её движение исполнено медлительного, призрачного изящества. Говорят, что быстро она движется только в гневе. Но в этом случае вы всё равно её толком не разглядите, потому что вам просто будет не до этого. Отношение Хель любит хорошо сохранившиеся засушенные цветы, особенно розы. Любит она и кровь, как и все божества смерти. Гарм, так же как и Нитхёк, любит мясо. Подойдёт ему и хлеб, испечённый на крови животного. Модгуд будет приятно, если вы разделите с ней свою трапезу или вручите какой-нибудь небольшой красивый подарок. Но украшения ей дарить не стоит. Для неё это пустые побрякушки. Лучше, например, подарите нож Что до мёртвых, то им, похоже, больше всего нравится слушать музыку, пение и, возможно, чтение стихов. Они любят, когда их развлекают, а традиционные подношения пища и питьё занимают для них лишь второе место после музыки. Меры предосторожности. Самое главное, о чём нужно помнить, посещая Нижний мир, это то, что здесь у вас нет никакой власти. Пройдя врата, вы отдаёте себя на милость Хель и её слуг. Если хотя бы частичка вашей души попадёт на территорию Хель, никто и не помешает задержать её там на любое время, а при желании оторвать её от вашего физического тела. Разумеется, это не значит, что она это непременно сделает. Хель не убивает людей из прихоти и терпеть не может напрасные траты. Однако теоретическая возможность есть, и пока вы там, об этом не следует забывать ни на минуту. В заключении стоит упомянуть, что Хельхейм это пристанище мёртвых для всех. И неважно, кто в него попадает, будь то человек, йотун или бог. Исключения составляют лишь те, кто попрощался с мирской жизнью, доблестно погибнув в бою.